Пламенные врата Глава 1. Через три дня караван добрался до реки в предместье Таяри. Даже издали Юсуф видел, что город этот не немаленький. Мужчины сбросили с плеч ношу и возбужденно крича кинулись в реку. Они плескались водой, боролись по наружку, словно дети. Для некоторых путешествие на том и заканчивалось. И их предвкушение свободы заразило всех. После купания, освежившись, носильщики подхватили свою ношу, мечтательная улыбка не покидала их лица уже недолго. Меня пара и Симбамвене расхаживали вдоль выстроившейся Шеренги, поправляли товар, людям тоже велели подтянуться. Барабанщик и трубачи начали потихоньку разогреваться. Их инструменты взрывались короткой проказливой музыкой, а те, кто играл на сиве, отвечали им сдержанным басом. Постепенно порядок восстановился, и к музыке вернулась размеренность. Так что в город они вошли под взволнованный и бодрящий марш. Прохожие и зеваки останавливались на обочине поглазеть, Кое-кто махал, хлопал, подносил сложенные раковины ладони к рту и выкрикивал невнятные слова. Земля вокруг города пересохла и потрескалась в ожидании дождей. Дядя Азис, как всегда, замыкал шествие и не обращал внимания на зрителей. Время от времени он подносил к носу платок, уберегая ноздри от пыли. Итак, Шагая вслед за огромным удушливым облаком, поднятым ногами усталых мужчин, он заговорил с Юсуфом. — Смотри, как радуются, заметил он без улыбки, — словно бездумное стадо при виде воды. Мы все таковы скудоумные создания, пленники собственного невежества. От Отчего они возбудились? «Ты мне можешь объяснить?» Юсуф думал, что знает ответ, потому что и сам чувствовал нечто подобное. Однако вслух он этого не сказал. Позднее, когда нашелся дом в аренду и при нем двор, где мужчины могли спать и можно было сложить весь товар в надежном месте, дядя Азиз продолжил беседу с Юсуфом. «В те дни, когда я впервые наведывался в этот город, Им управляли арабы, посланные султаном Занзибара. Оманцы, или же, если не оманцы, то слуги оманцев. Талантливые люди эти оманцы. Очень способные. Они приезжали сюда и создавали собственные маленькие княжества. В такой дали от Занзибара. А иные отправлялись и дальше в джунгли по ту сторону Марунгу, к Великой реке. И там тоже создавали себе королевство. Расстояние для них было ничто. Они уже родились на свет, когда их благородный князь явился из Муската и завладел Занзибаром. Так почему бы им не достичь того же? Их султан Саид разбогател благодаря плодам тех островов. Он построил дворцы, наполнил их жеребцами и павлинами, и сокровищами, собранными по всему миру от Индии до Марокко, от Албании до Сафалы. Он скупал повсюду и женщин, щедро платил за них. Говорят, он породил с ними сотню детей». Вряд ли он сам знал точное число. Представляешь, как трудно управляться с такой аравой. Должно быть, он тревожился, думая, как все эти княжата подрастут, и каждому понадобится собственный кус мяса. Он тоже обогрел руки кровью родичей двух-трех. И если их султан проделал такое и лишь приумножил свою честь... Что ж им отставать? Вельможи, перебравшиеся в эти места, разделили городишко на районы по одному каждому. Во-первых, в им завладел араб по имени Мухина бин Селиман-эль-Уруби. Вторую часть города назвали Бахарени, а принадлежала она арабу Саиду бин Али. Третья часть — Луфита, здесь правил Мвение Мленда, родом из Марима на побережье. Четвертая часть — Мковани, ее князек — Раб Саид бин Хабиб Аляфиф. Пятый район — Бамани, имя властелина Сети бин Джума. Шестая — Бугани. А князя араба звали Салим бин Али. Седьмая чем-чем. Она принадлежала индийцу Джуми бин Дина. Восьмая часть Нгамбо. Тут опять араб Мухаммад бин Насор. А девятая Нбирани. И тут араб Али бин Султан. Десятая Малолу. Имя араба Рашид бин Салим. 11. Квихара, правитель араб Абдала бин Насибу. 12. Гандже, араб Тхани бин Абдала. А 13. Мьемба. Она принадлежала бывшему рабу какого-то араба. Звался он Фархани бин Атман. И еще... И Туру, где правил раб Мухаммад бин Джума, отец Хамеда бин Мухаммада, он же Типпу Тиб. О нем ты должно быть слыхал. Теперь поговаривают, что немцы дотянут железную дорогу прямо до Теперь они устанавливают законы и диктуют свою волю. Впрочем, Так оно повелось еще со времен Эмина-Паши и принцы. Но до появления немцев никто не мог добраться до озер, минуя этот город. Купец подождал, не ответит ли ему Юсуф, а затем продолжал. «Может, тебя удивляет, как столько арабов так быстро обосновалось тут?» Когда они начали тут появляться, покупали здесь рабов, забрать себе здешние земли было не труднее, чем сорвать плод с дерева. Им даже не приходилось самим гоняться за добычей, хотя некоторые занимались этим потехи ради. Здесь хватало желающих продать соседей и родичей за побрякушки, и рынки были открыты повсюду. И на юге, и на океанских островах, где европейцы выращивали сахарный тростник, в Аравии и Персии, и на новых гвоздичных плантациях султана на Занзибаре можно было изрядно заработать. Индийские купцы им давали арабам кредит, чтобы те торговали слоновой костью и рабами. Эти индийские мукки. Деловые люди. Они кому угодно одалживали деньги, лишь бы получить прибыль. Собственно, к тому же стремились и другие иностранцы, но они поручали муки действовать за них. А рабы же украли деньги, купили рабов у одного из здешних диких князей и отправили рабов трудиться в поле и строить им дома. Вот как возник этот город. «Слушай, что говорит твой дядя», — напомнил Мохаммед Абдала, заметив, что внимание мальчика рассеивается. Надсмотрщик присоединился к ним во время этого рассказа и вмешался в тот момент, когда купец слишком уклонился в сторону. «Он мне не дядя», — мысленно возразил Юсуф. «Почему его прозвали Типутип?» — спросил он. — Не знаю. Дядя Азиз равнодушно пожал плечами. Словом, когда немец Эмин-Паша добрался до этих мест, он первым делом отправился к султану Таяре. Забыл его имя. Его назначили султаном арабы, выбрали того, кем могли с легкостью вертеть. Эмин Паша обошелся с султаном презрительно, умышленно вел себя так, чтобы спровоцировать войну. Таков их метод. Он потребовал, чтобы султан вывесил немецкий флаг, присягнул на верность немецкому султану, сдал все пушки и все свое оружие, дескать, оно заведомо украдено у немцев. Султан Таяри изо всех сил старался избежать войны. Обычно-то он любил подраться, и то и дело задирал соседей. Его союзники-арабы поддерживали его, пока им это было выгодно. Но все уже были наслышаны о том, как безжалостно ведут войну европейцы. Султан Таяри повесил немецкий флаг, как ему было велено и присягнул немецкому султану, и посылал дары и провизию в лагере Минапаши, но расставаться с оружием ему не хотелось. К тому времени он лишился поддержки арабов, которые считали, что он их предал. Пошел на чересчур большие уступки. И когда Эмин Паша ушел, арабы задумали свергнуть султана. Долго ждать не пришлось. Вслед за Имин пашой явился принц, немецкий военачальник и тут же развязал войну, убил султана и его детей и всех его людей, кого сумел найти. Арабов он сначала покорил, а затем изгнал. Иноземец низвёл их до такого состояния, что даже рабы перестали трудиться у них на плантациях. Порядались или убегали. Арабы лишились и пищи, и привычных удобств. Пришлось им покинуть здешние места. Одни отправились в Руэмбу, другие в Уганду. Кое-кто вернулся к своему владыке на Занзибар. До сих пор тут остались немногие, кто так и не сообразил, куда же деваться. Теперь тут заправляют индийцы. Они считают немцев своими господами, а к местным беспощадным». «Индийцу доверять нельзя», — гневно перебил Мохаммед Абдала. «Он родную мать продаст, если прибыль почует. Его страсть к деньгам беспредельна. Поглядеть на него хилый и жалкий, но он куда хочешь пойдет, что угодно сделает ради денег». Дядя Азиз покачал головой, упрекая Маньяпару за несдержанность. Индийцы умеют обходиться с европейцами. У нас выхода нет. Надо с ними сотрудничать.